Непровержимо достоверная история. Однажды спускаясь по знакомой тропинке, я увидела, что у мистера Доуза гости. Группа женщин-аборигенов с детьми в сопровождении двух мужчин. Они сидели вокруг костра возле хижины. Мистер Доуз тоже сидел с ними. Я остановилась в нерешительности, но кто-то из детей заметил меня и сообщил взрослым. Все взгляды обратились в мою сторону. Мне ничего не оставалось, как продолжить спуск. Мистер Доуз поднялся мне навстречу. Позвольте представить вам моих друзей, коренных жителей Сиднея, начал он. Он пошел по кругу, словно джентльмен в светской гостиной. Веронк, Милба, Патьегаранк, Барингару, Даринга. Моё ухо все имена воспринимало как какофонию звуков. Мистер Доуз, заметив мои затруднения, по нескольку раз повторял каждое имя и заставлял меня повторять за ним, пока я не произносила его правильно. Если внимательно слушаться, имена аборигенов такие же простые, как Джеймс или Мэри Энн. Затем мистер Долл что-то сказал на незнакомом языке. Я разобрала в середине фразы лишь свою фамилию миссис Маккартур. Поставив себя на место аборигенов, я словно услышала ее впервые в жизни. Набор звуков куда более сложный, нежели веронг или даринга. Мужчины, мускулистые, осанистые замкнутые, в знак приветствия взглянули в мою сторону, но не в лицо мне, а чуть в бок. Они не выказывали недружелюбия, но и особенного радушия я не увидела. Они не утруждали себя любезностями, стремясь поддержать общение пустой болтовнёй и светскими улыбками. Они не считали нужным проявлять кому-то интерес или избавлять кого-то от смущения. В них чувствовались мощь, властность, подкреплявшаяся не тем, что у них под рукой лежало оружие, а происходившей от уверенности в собственных навыках и знании мира, в котором они жили. Больше всего они напоминали мне моего дедушку, человека, наполненного верой, всегда жившего под сенью вечности. Женщины тоже не смотрели на меня, но вели себя более приветливо. Было видно, что их страшно забавляют мои попытки повторить их имена, зато мою фамилию они произнесли без труда. Они со смехом переговаривались, явно обсуждая меня, но при этом чуть подвинулись, предлагая мне сесть рядом с ними на чистую землю. Я с радостью приняла их приглашение, но усаживаясь непривычки запуталась в юбках, так что составить им компанию оказалось не так-то просто. Познакомившись, мы дали понять друг другу, что хотели бы продолжить общение. И далее стали изъясняться на языке жестов. Я отметила про себя, что внимаю гостям мистера Доуза как-то по-особенному, словно слушаю их кожей, а не ушами. Даринга показала мне свою дочку. Она была завернута в ту самую мягкую рыхлую кору, что очень похожа на бумагу. Чтобы выразить восхищение младенцем, никакой язык не нужен. Я с умилением рассматривала лицо малышки, выглядывавшей из необычного, но прочного одеяльца. Погладила ее по щечке, как полагается, восторженными восклицаниями доставила удовольствие матери. Даринга бережно положила малышку на землю и распеленала ее, чтобы я могла полюбоваться девочкой во всей ее красе. Та лежала, уставившись на меня серьезными глазенками и жестикулировала кулачками. Ножки у нее были крепкие. В ней уже проглядывала будущая женщина. Даринга поглаживала малышку своими длинными лоснящимися пальцами, словно не могла устоять перед соблазном прикоснуться к нежной детской коже. Я глаз не могла оторвать от ее сильных, уверенных рук. Королева мать своей принцессы, она обращалась к дочери одновременно властно и с любовью. Никто никогда не говорил про наших темнокожих сестер, но Даринга была мне такой же сестрой, как любая из женщин, которых я знала. Мать, как и я, она жила любовью к своему ребенку, нежила и ласкала дочь так же, как я своего сына. И малышка смеялась в ответ, как и мой Эдвард, хоть он и был в младенчестве слаб здоровьем. А ведь это была женщина из племени, в котором, как меня всерьез заверяли, люди едят своих младенцев. Это убеждение передавалось из уст в уста, и никто никогда не спрашивал: "Откуда вы знаете?" Несколько предположений И готовая история к тому же неопровержимо достоверная. И такие выдумки пускаются в путь по свету, передаются будущим поколениям, не вызывая ни малейших сомнений. Женщины беседовали между собой и с мистером Доузом. Их речь лилась плавно, без резких перепадов, как в английском, и ритм был другой. Фраза начиналась твердо, а к концу ослабевала, как бы не настаивая на своей правоте. Трудно было представить, что на таком языке можно браниться. Мистер Доуз задавал вопросы медленно и с видимым трудом, но женщины понимали его и отвечали. По ходу разговора он что-то записывал карандашом в небольшой синей тетради, явно пытаясь выучить их язык. Но беседа при этом не прерывалась. После того, как все вдоволь налюбовались малышкой и её снова завернули в шали из мягкой древесной коры, А мистер Доуз записал достаточно новых слов. Женщины поднялись с земли, созвали своих детей и неторопливо двинулись по краю мыса в сторону соседней бухты. Мужчины уже ушли, причем так тихо, что я и не заметила. Видимо, как и в нашем обществе, в этом племени считалось, что у мужчин есть какие-то свои дела, которые женщин не касаются. Как вы могли убедиться, мои друзья великодушно согласились научить меня своему языку, заговорил мистер Доуз. И самое замечательное это язык флективный, как греческий. Флективный, повторила я про себя, что бы это значило? И что в этом замечательного? Когда слышишь какие-то слова из их языка, думаешь, что их можно запомнить, продолжал мистер Доус. Но нет, они забываются. Или кажется, что слышишь что-то более простое и вроде бы знакомое, Он принялся быстро листать свою тетрадку, желая показать все свои записи. Разумеется, я ни одной не успевала прочитать. Помедленнее, мистер Доуз, попросила я. Дайте посмотреть. На некоторых страницах вверху стояла какая-нибудь буква, а сами страницы были поделены на два столбика, в которых были записаны пары слов. Карингал — «твердый, прочный. Карамануе болит живот. Кора роид глотать. На других страницах какой-нибудь глагол. они же глагольные формы с пропусками. Видеть. Na. Я вижу, ngeoni. Ты видишь, он видит, мы видим, вы видите, они видят. Я думал, это будет не труднее, чем заполнять пропуски, объяснил мистер Доуз. О, вым самонадеянность до добра не доводит. Теперь у меня другой метод, если можно так выразиться. А вот, например, посмотрите. Моя беседа с девочкой Патъегаранк. Записал так, как услышал, что я говорил, что она говорила. Таким образом я смогу освоить живой язык, а не отдельные слова. Ноготь или мочка уха. Надеюсь, со временем научусь и понимать. Патъегаранк девочка, вступающая в пору взросления. Тоже сидела вместе с женщинами возле хижины. Мистер Доу сказал мне, что несмотря на очевидные различия Она напоминала ему его младшую сестру. "Патигаренко во многом похожа на мою сестру", продолжал он. "Такая же смышленая, веселая, любознательная. Когда я беседу с Патигаренко, мне иногда кажется, будто я разговариваю с Энн". Он плотно сжал губы, выражая сожаление. "Моя сестра могла бы стать хорошим астрономом", добавил мистер Доуз. "Но ей придется выйти замуж". Мне нечего было сказать утешения. Я знала, сколь ничтожно возможно счастье для женщины, которая могла бы стать хорошим астрономом. Изучение звезд для нее будет сводиться к тому, чтобы выйти во двор своего дома и смотреть на небо до тех пор, пока супруг и дети не позовут ее в дом.